Глава десятая. Другие медведи. 1896. Год первого издания. Через пять лет вспышка интереса к биологии в целом и к Евгенике в частности. Через десять лет форсирование фармакологических исследований, открытие антибиотиков, рост населения, войны, войны, войны, планетарный кризис, прорыв в области синтеза, создание досветового двигателя. Кассини. Он сидел за столом, погрузив руки в карманы пиджака, смотрел перед собой. Внешняя стена в конференц-зале оставалась прозрачной, и было видно, как облака, спускающиеся со стороны океана, пытаются продавить горизонт. Собираются, наползают. Здесь на горизонте всегда облака, иногда смерч. «Отрицать его влияние невозможно!» и это влияние проверено временем и зафиксировано специалистами. Между тем, сама история, в сущности, предельно клиширована. Загадочный остров, гениальный антисоциальный ученый с орлиным взором, случайный, но приметливый наблюдатель, эдакий закадровый голос совести, социума и рацио одновременно. К моменту сочинения острова литература насчитывала дюжину ест на острова и не меньше одержимых ученых. Да не даст мне соврать доктор Франкенштейн. Месье Верн вообще умудрился поставить этот прием на поток. Неоднозначные гении сыпались из него, как из античного рога изобилия. А уж острова разной степени таинственности... Между тем, Робинзонада, как жанр, исчерпала себя еще в год выхода непосредственно самого Робинзона. Уистлера не было. Шуйский был в белой рубашке, но без пиджака. Сидели в конференц-зале. Разговаривали, насколько я понял, о литературе. Неспешно, обстоятельно и со сдержанным удовольствием, как и полагается разговаривать о литературе в наши дни. Штайнер в плохом настроении. То и дело поглядывал на облака. Сегодня смерчей нет. Иросейн нагулял пальцами по столу от края до грани колбы сифона. От сифона к плетенке с сухарями. — Скажите честно, знаете ли вы хоть кого-нибудь, кто попадал бы на остров? — спросил Кассини. Штайнер не удержался, налил из сифона в стакан. — Зачем здесь сухари? Ни чайника, ни самовара, вероятно, остались с предыдущего заседания. С вечера здесь заседали синхронисты, грызли сухари и немного хрустальный предел. Остров — это метафора. Штайнер любовался пузырьками газа в стакане. Попадание на остров есть лишь и насказательное путешествие вглубь себя, в чертоги разума. В омуты души, в горнило духа. Не будем же мы верить в то, что Гуинплен действительно посещал Лапуту. Или кто там? Гулливер? Ой, извините, я всегда их путаю. Штайнер стал пить воду. Понятно, что иносказательно на остров попадали практически все. Кассини смотрел на сифон с сомнением. Вот хотя бы мы, собравшиеся здесь. Реген для нас это... Ну... Пусть я, Майка, для человека XVIII века. Далекие страны, чужие комнаты, сердце тьмы. В сущности мы сейчас на острове гораздо большим. Пропасть, отделяющая нас от дома чудовищна. Джентльмен на острове мог построить плот из бамбука, сплести из тростника остромордую лодку, набить мешок кокосовыми орехами, привязать себя к пустой бочке в конце концов и преодолеть пространство. Но пространство, лежащее перед нами, непреодолимо. не задумался или затасковал. И Штайнер. Это все облака. Я заметил, они производят гнетущее впечатление. Экспансия впервые поставила нас в зависимость от орудий, принцип действия которых понимают единицы из сотен тысяч. Я понимаю, как устроен и действует топор, как устроен фрегат, но я не понимаю и никогда не пойму, как работают дифференциальные контуры наших звездолётов. А эти циркачи предлагают нам актуатор. Механизм его действия непонятен большинству даже в примитивном изложении. Что значит объект переменной топологии, погружённый в континиум Ньютона? Это абракадабра. Как работает актуатор, понятно, уже единицам из миллионов. Это практически чёрная магия. Я видел сегодня Марию издалека, в библиотеке. Она бродила меж стеллажей с костяной трубкой и прислушивалась к книгам. Хотя это могло мне и показаться. Издали. Это могла быть не трубка, а пульт, управляющий механическими перилюсами, неутомимыми борцами с книжной угрозой. Но выглядел как трубка. Мария прислушивалась к звукам битвы. Перилюсы теснили червей. Черви не сдавались. Судьба библиотекаря причудлива. Я попадал на остров, — сказал друг Шуйский. И безумные ученые там присутствовали. В какой-то мере. Уислира сегодня не видел. — Не поделитесь? — попросил Кассини. — Что-то подсказывает мне. Наш друг-акробат, как водится, опоздает. Так что нам надо занять время. «Будем играть в псину и травить байки, как в кентерберийских рассказах?» «Сухари у нас есть», — заметил Штайнер. «Немного не хватает чумы». «Чума в Декамероне», — вспомнил я. «И еще много где». «Чудесно! Рассказ об одном, попавшем на остров, и пятерых, отравившихся шампиньонами», — объявил Кассини. «Чума у нас тоже есть». «Не обольщайтесь, Штайнер!» Штайнер допил воду. Я взял сухарь. Твердый, с изюмом, посыпанный сахаром. Как я люблю. «Как хорошо было раньше!» — сказал Штайнер. «Чума, геноцид, вымирание. Милые, понятные забавы прошлого. Не то, что сейчас». Я до сих пор не могу понять, по плечу ли нам то, к чему мы приступили. — Оставь сомнению всяк сюда входящий, — продекламировал Кассини. — Штайнер, соберитесь. Если большое жюри увидит вас в таком неуверенном состоянии, оно с перепугу выпишет нашему юному прести-дижитатору карт-бланш. Выпейте, наконец, еще стакан газировки. Штайнер приложил стакан к уху, прислушался как к морской раковине. «Так, значит, вы, Игорь, попадали на остров?» — спросил Кассини. «Надеюсь, вас занесло туда подозрительным ураганом. Ваш верный Цепелин потерпел катастрофу. Субмарина выкинулась на рифы». «Острые рифы». «Нет, я прилетел туда по делу», — ответил Шуйский. «Сейчас я экономист, но в молодости занимался прикладной кибернетикой». Проектировал и внедрял рассредоточенные автономные системы. «Убийца роботов!» — усмехнулся Кассини. «Шкуродер! Не удивлен, что в итоге вы докатились сначала до экономики, а потом и до синхронистики! Вы страшный человек, Шуйский! Роботы устаревают», — спокойно парировал Шуйский. «Прежде всего морально». Согласитесь, андроиды на улицах — это архаика. И кто-то должен выводить их из эксплуатации, заменять новой техникой, более эффективной, менее заметной. Знаете, не одни синхронные физики устали от роботов. Люди больше не желают их видеть. Я вспомнил механических клопов Марии и подумал, что не стоит быть таким уж категоричным. Но там, на острове, роботов не было. Там были медведи. У Кассини дернулся глаз. Медведи. Штайнер взялся за газировку. Это был один из бесчисленных вулканических островов Тихого океана. Остров Блаженного Рождества или Благословенной Пятницы, или Оранжевые Рыбы Ку. Впрочем, подлинное его название давно позабылось, а нового дать никто не удосужился. Шуйский добирался по координатам. Он вылетел из Сиднея в три. Через полчаса ховер прошел над Оклендом и взял курс на северо-восток. Шуйский к этому времени уснул и проснулся, когда автопилот вывел ховер на глиссаду. Во все стороны до горизонта блестел океан. Солнце играло на плоскостях, и Шуйский подумал, не сделать ли еще пару тысяч миль и хорошенько отоспаться. Он любил спать в пути, его успокаивало гудение моторов и лёгкое уютное потряхивание. Остров поднялся из воды острым осколом, рогом, торчащим из черепа давно истлевшего дракона. Ховер снизился до мили, Шуйский запустил круговой облёт, Ховер пошёл по часовой стрелке. Остров представлял собой вулканическую скалу, чёрную сверху поросшую выгоревшим кустарником у подножья. Иногда между крупными камнями проглядывала зелень, мох. Воды не видно. Да и вряд ли здесь могла быть открытая вода. Вода, скорее всего, в расселинах, в пещерах. Такой остров должен изобиловать расселенными пещерами и гротами. Северная конечность скалы полого спускалась к воде, к намытому оранжевому полумесяцу пляжа. На западе темнел враг, больше похожий на разлом. На южной части острова в небо смотрела широкая белая чаша, напомнившая Шуйскому старый радиотелескоп. На восточном склоне неожиданно ржавел фуникулёр. Несколько опор и руины. Шуйский подумал, что от маяка. Шуйский приказал садиться. Ховер заложил вираж и стал снижаться круче. Чаша росла. Вблизи было видно, что в некоторых местах коррозия проела ее насквозь. Хм, это действительно был радиотелескоп, видимо, еще до звездной эпохи. Из последних под чашей располагалось двухэтажное здание. Ховер облетел телескоп с севера и встал на посадочную решетку. Запах. Фонарь откинулся, и Шуйский почувствовал запах. Горячий, пыльный. Звериный запах. Это было неожиданно. Нет, Шуйский знал, что на острове располагается биостанция, но к запаху оказался не готов. Тяжелый, тошнотворный запах хищников. Шуйский никогда не встречал хищников, но, едва почувствовав, понял сразу. Пожалуй, так могло пахнуть в львином логове. Захотелось улететь. Да, он обещал помочь с автоматикой. Да, его предупреждали о биостанции, но можно улететь. Да, день потрачен, но, в сущности, ничего страшного. Час до Австралии, если пойти на форсаже, А можно в другую сторону. Махнуть через океаны вдоль берега к югу. Шуйский потянулся к фонарю. Но откуда-то появился человек в оранжевом комбинезоне. Он шагал к решетке и махал рукой. Шуйский выбрался из кокпита. Запах. Решетка разогрелась за день. Это чувствовалось через подошвы. Человек представился Элджером Квинсом, руководителем станции. И от него тоже пахло зверьем. И еще чем-то Шуйский не определил. Запах был настолько резкий, что Шуйский поморщился. Элджер заметил и сказал, что это медведи. На острове Медведи Пятьдесят бурых. Сам остров небольшой, но изобилует пещерами. Медведи живут в них днём. В сумерках выходят. Ну и, соответственно, запах. Здесь весьма причудливая роза ветров. Медведи, остров, роза ветров. Шуйский спросил, чем Элджер здесь занимается. Генетикой. Элджер ответил, что скорее органической фармакологией, прикладными исследованиями... Если бы и совсем точным обеспечением, медведи. Шуйский чувствовал все вокруг: камни, земля перекрученные жарой, Элджер и воздух, стены станции зверьем провонял весь остров. Шуйский не удержался, поморщился. Элджер заметил гримасу и предложил пройти в кабинет, там не так жарко. Они спустились по железной лестнице на крышу здания, оттуда на второй этаж. В кабинете Элджера было прохладно, пахло хвоей. Вдоль стены располагались диваны, рядом с ними журнальные столики. Шуйский сел на диван, Элджер достал из холодильника воду, предложил Шуйскому. Тот не отказался, после перелета хотелось пить. Шуйский сделал глоток и убедился, что вода тоже имела вкус. Он поставил бутылку на стол и снова спросил. Элджер рассказывал. Станция работает давно, поставляет биологические материалы для сывороток. На сыворотке есть определенный спрос. Палеомедики, студенты, энтузиасты. Незначительный объем отправляется в колонии, но основная часть препаратов используется в геронтологии. Геронтологические исследования. Им требуется много и на регулярной основе. «Разве медвежья кровь подходит человеку?» Элджер рассказывал. «Различия существенны. Пришлось вносить определенные изменения, прежде всего, в кроветворную систему. И в кровеносную. Ну, разумеется, глубоко работали с иммунитетом, работали с эндокринной. Сама по себе задача стала большим теоретическим вызовом. На желтых туфлях Элджера клок бурой шерсти. Вы хотите сказать, что создали гибрид?» Нет, что вы, ни в коем случае. Подобные опыты неприемлемы. Это не гибридизация. Гибридизация подразумевает смешение и слияние. У нас, скорее, некое подобие симбиоза. Довольно тонкая техника. Мягкое замещение таргет-органов, создание паразитарных органов, дублирующих основные. Индивидуальная настройка под параметры исходного экземпляра. Исходный экземпляр? Вы знаете, что такое зоопарк? Их закрыли давно, но раньше в каждом городе имелся свой зоопарк. Существовали и передвижные, они переезжали из города в город. Запах усилился. Шуйскому казалось, что пахнет уже он сам. Не прошло и часа на острове, а он успел провонять. Шуйский всё-таки поморщился. — Да запах непривычный. Сами мы давно привыкли и смирились. Ничего не чувствуем, а посторонним непросто. Возьмите лайм. «Потрите одежду!» Элджер рассказывал. Все началось с Венского зоопарка. Более ста лет назад закрылся Венский зоопарк, самый старый сохранившийся. сохранившихся. И, разумеется, он не имел ничего общего с теми зверинцами, что существовали раньше. Никаких клеток, решеток, рвов и электроизгородей. Силовые поля, естественная среда, климатические установки. Ну, одним словом, это был настоящий рай для животных. Две с лишним тысячи видов — От тропических до полярных, не говоря уж об огромном океанариуме. Но эра зоопарков клонилась к концу. Сам смысл их существования был исчерпан. Расширились возможности наблюдать животных в естественной среде. Каждый знаток природы мог отправиться в любую точку мира и, вооружившись универсальным маск-халатом, увидеть саблерогу-антилопу или горную гориллу. Значения в сохранении исчезающих видов в зоопарке больше не имели, поскольку исчезающих видов не осталось, и сохранять их не требовалось. Просветительскую работу не вели за отсутствием необходимости в просвещении. Некоторое время зоопарки держались за счет идеи возрождения исчезнувших животных. Сотрудники восстанавливали сумчатых волков, стеллерову корову, дронта, мамонта и шерстистого носорога. Но скоро вымершие виды перестали быть вымершими, вернулись в свои прежние долы и потеряли интерес широкой публике. Тогда Совет принял решение о постепенной ликвидации зоопарков. Пополнение коллекции обновлений экспозиции прекратили. Впрочем, было объявлено, что ни один зоопарк не перестанет работать, пока не уснет последний из его обитателей. Время шло. Постепенно зоопарки закрывались по всей земле. Все, за исключением Венского. Венский закрыть не удавалось. Из-за Чарли. Последним обитателем венского зоопарка был медведь по кличке Чарли. Обычный бурый, по словам сотрудников, живший в зоопарке более сорока лет. Время шло, однако Чарли не собирался отправляться в края доброй охоты. Он здравствовал, постепенно превращаясь в один из символов Вены, в заварные имбирные пряники, в плюшевые игрушки, в сказки старого Чарли, Сорт пива и многое еще во что. Так прошло еще двадцать лет, после чего необычным долгожительством Чарли заинтересовались генетики. Феномен фиксировался и раньше, причем довольно давно. Даже мелкие животные, которые чаще подвержены, например, онкологическим заболеваниям, в неволе жили заметно дольше. Что уж говорить о крупных. Выяснилось, что в Венский зоопарк Чарли попал из Ярославского — В нем, судя по сохранившимся документам, он прожил 34 года. В свою очередь, в Ярославле он приехал из Казани, где, правда, под кличкой Чалый жил некоторое время. В первое время решили, что это совпадение. Путаница в документах, однако обнаружилось, что в казанском зоопарке с Чарли была снята генетическая карта. С ее помощью удалось доказать, что медведь один и тот же. По самым грубым подсчетам, зверю было около ста лет, и не исключено, что много больше. Судя по карте, Чарли был эталонный Урсус Арктас, не самый крупный, средних размеров, рыжего окраса. Никаких генетических отклонений, абсолютно стандартный медведь. Но этот медведь никогда ничем не болел, не ломал ни одной кости, не терял ни одного зуба. Чарли предсказуемо доставили в Токио и стали изучать. Однако причину необычайного долголетия и здоровья определить не удавалось. Вернее, причина была ясна. Организм Чарли представлял собой идеальную систему. Пример точнейшего баланса, при котором процессы распада и восстановления абсолютно уравновешены. Но что привело к возникновению подобного существа, оставалось загадкой — выдвигалось несколько версий разной степени фантастичности — от статистической, неизбежного рождения раз в тысячу лет образцового организма, до эволюционной, в соответствии с которой Чарли — вершина эволюционной лестницы вида Урсус Перфектус. Наиболее экзотическую версию предложил один из молодых генетиков. По его мнению, Чарли являлся результатом опытов некоего ученого-перфекциониста, творившего на заре новой генетики. Страдая от несовершенства окружающего мира, ученый решил исправить его недостатки и для начала вывел несколько идеальных животных. Некоторые были выпущены в естественную среду, и их следы потерялись. Другие попали в зоопарки. И вот на такой экземпляр случайно наткнулись в наши дни в Вене. А еще на нем никогда не заводились блохи. Допустим. Допустим, внутри каждой популяции время от времени проявляется особь, наследующая наиболее удачные комбинации физических качеств. Это действительно неизбежно, сугубо статистически. Так появляются самый выносливый волк, самый умный и плавучий дельфин, самый быстрый заяц. Однако в природе эти преимущества во многом нивелируются средой. На самого быстрого зайца находится самая ловкая лиса — На лесу полевка с токсоплазмозом. Шанс реализовать уникальные качества в естественных условиях стремится к нулю, хотя бы в силу того, что за скобки невозможно вынести главного врага долголетия — стресс. Стресс и кортизол. На процессы старения как ничто влияет кортизол, это известно давно. А теперь представьте, что существо, обладающее уникальным В чем-то идеальным набором хромосом попадает в идеальные же условия. Не испытывает голода, страха, агрессии. Никакой борьбы за существование, а, следовательно, никакого стресса. И вот постепенно уровень кортизола снижается, стабилизируется. Эффект Эдемского сада. Вы помните Эдемский сад? Абсолютный. Ожидавший своего часа геном пробудился, вернувшись в подходящие условия. На это, кстати, указывает рацион Чарли. Он никогда не употреблял мясо, питался злаками, кореньями, фруктами и ягодами. Определить происхождение Чарли не удалось. Чарли был, и все тут. Никаких признаков модификации у него не обнаружили. Он был вполне настоящим. Идеальный Медведь и один из самых близких к человеку организмов долгожителей. В природе достаточно много существ, чей возраст легко превышает сто лет: малюзкие рыбы, черепахи, птицы. Однако среди млекопитающих, особенно крупных, долгожители встречаются редко. Геронтология весьма долго топталась на месте, экспериментируя с жаберными паразитами и норными грызунами, пока не появился Чарли. «Геном медведя во многом сопоставим с человеческим. Этим успешно пользовались еще в 21 веке. Например, внутри медведя можно было вырастить человеческую печень или почки, чтобы пересадить больным. Разумеется, этим занимались до появления печати органов». Элджер замолчал. Шуйскому показалось, что он прислушивается к звукам, доносящимся из-за двери. За дверью явно кто-то был. Шуйский услышал дыхание. Элджер принялся кашлять, а когда откашлялся, дыхание за дверью прекратилось. С помощью Чарли удалось отодвинуть смерть на сорок лет и значительно продлить продуктивную фазу жизни. Но Чарли был уникален, а биологических материалов требовалось много. Сейчас на острове обитает пятьдесят особей, но фактически это один и тот же объект. Чарли, вы не представляете, что потребовалось, чтобы получить исключение? — Обойти запрет. В прошлом месяце Совет приостановил программу активного долголетия. Соответственно, смысл существования станции отныне более чем не очевиден. Значительного объема биоматериалов в ближайшее время не потребуется. — Как и доноров. Шуйский не удержался и сам стал поглядывать на дверь. — И вам некуда пристроить пятьдесят идеальных медведей? — спросил он. — Совершенно верно. — Выпустите, — предложил Шуйский. — Выпустите их. — Они не выживут в дикой природе, — ответил Элджер. — Это в высшей степени миролюбивые и неприспособленные существа. Они погибнут в первые же дни. Уровень интеллекта примерно как у взрослой овчарки. Инстинкт купированы, охотничий погашен абсолютно. Территориальный инстинкт размножения. Питаются овощами, корнеплодами. Животную пищу не приемлют. Забор крови осуществляется ежедневно, небольшими порциями, из имплантированных катетеров. Они собираются, тут пункт неподалеку. Сама процедура несложная, но... Полсотни бессмертных медведей. Шуйский едва сдержал улыбку. Ситуация действительно фантастическая. На станции сейчас работает всего несколько человек, продолжал Элджер. Зоологи, медики, генетики, этологи. — Это весьма квалифицированные и ответственные специалисты, и никто из них не оставит своих подопечных без поддержки. Звук. Вой. Далёкий со стороны горы. Элджер замер, прислушиваясь. Вой не повторился. — Никто из них не оставит своё место, — повторил Элджер. — Но мы должны понимать, что сворачивание программы фактически обрекает этих людей на... — Малосмысленное поддержание в рабочем состоянии всего этого... комплекса. А потом им на смену вынуждены будут прийти другие люди. Вы понимаете сложившуюся ситуацию? — Да, в общих чертах. — Именно поэтому мы обратились к вам. Элджер достал из миски лайм и принялся натирать им висок. — Система кроветворения каждой особи подвергалась глубокой модификации. Элджер закрыл глаза. Перестройка кровеносной системы, создание новых артерий, вен, капилляров. Сложнейшая и кропотливейшая работа. Увы, ее нельзя обратить. Вернуть их в прежнее состояние невозможно. Элджер нервно хихикнул. Шуйский улыбнулся. Следовательно, нам нужна кибернетическая система, которая обеспечила бы существование колонии без участия человека, сказал Элджер. Или с минимальным участием, допустим, с ежемесячными инспекционными визитами. Это возможно? Полсотни бессмертных медведей-доноров, никому не нужных, сдающих кровь, получающих питание, сдающих кровь. «Спроектировать такую систему несложно, но...» — Шуйский понюхал стакан. «Несколько настораживает цель. Ведь в результате...» «В результате мы получим остров, управляемый компьютером, обслуживаемый микророботами и населенный вечными... медведями?» «Да...» — «Понимая, звучит несколько... фантасмагорично», — согласился Элджер. Но на одной чаше весов благополучия всё-таки животных, а на другой — судьба людей, судьба учёных. Они не могут посвятить жизнь этому острову. Это негуманно, в конце концов. «А если заменить учёных на ботов?» — поинтересовался Шуйский. «Допустим, сделать андроидов максимально похожими на людей, выбрать матрицы из реальных и привычных прототипов». Скопировать, заменять постепенно. Остров, населенный бессмертными медведями и обслуживающими их человекоподобными роботами. — К сожалению, это не выход, — сказал Элджер. — Наши подопечные чрезвычайно м -м, щепетильны. Ну и, разумеется, чутье у них превосходное. Они мгновенно распознают подмену. «Но медведи, насколько я понял, теперь они могут больше не сдавать кровь». «Совершенно верно, но медведям же этого не объяснишь?» «Вся их физиология настроена на донорство. Они привыкли сдавать кровь. Более того, они не могут ее не сдавать. Это чрезвычайно мучительно. Организм настроен на кроветворение. Если они не сдают кровь, она начинает выделяться». — То есть? — Из глаз, из дёсен, из пор. — А, понятно. Шуйский потёр лоб, посмотрел на пальцы. — Я понимаю, всё это отдаёт абсурдом. Элджер виновато улыбнулся. — Но тут ничего не поделаешь. Мир усложняется. Медицина, физика, биология — десятки, сотни наук и направлений — Они сталкиваются друг с другом, порождая весьма причудливые результаты. Но мир был всегда таков. Велик, безумен, непредсказуем. Я иногда думаю, если версия с генетиком-перфекционистом верна, он ведь мог конструировать не только животных. Представьте, среди человечества, возможно, на земле, возможно, в колониях, На далеких берегах ойкумены живут искусственно созданные идеальные люди в ожидании нового Эдема. — Нам требуется помощь, — попросил Элджер. Шуйский согласно кивнул. — Я несколько не представляю себе задачи и объем работы, — ответил он. — Честно говоря, мы никогда не сталкивались с чем-то подобным. Теперь я это понимаю. «Да, любая проблема решаема, но э, я, если честно, не очень представляю суть задачи. Требуется четко сформулированное техзадания. Вы не подготовили техзадания. «Давайте я покажу вам станцию», — предложил Элджер. «Возможно, это наведет вас на мысли». Они покинули кабинет, прошли мимо медицинских лабораторий, мимо технических помещений и складов, мимо вычислительного блока спустились по лестнице. «Я гляжу, комплекс не маленький, И еще два подземных уровня, рассказывал Элджер. Генератор, морозильники, синтезаторы, операционные, много подсобных помещений. Часть комплекса законсервирована. Это в основном первый уровень. Там операционные, оборудование для радиотелескопов, устаревшие, разумеется. А техническая часть функционирует. Они спустились еще. Второй уровень. Комплекс. Перестроить его на автоматическую систему действительно несложно. Однако каким образом роботизировать процесс сбора материалов? Запах изменился. Стал отчётливей и резче. А вот то, для чего мы работаем. Резервуары. Они остановились перед огромными от пола до потолка прозрачными баками, наполненными тёмно-красной, почти чёрной кровью. Кровь аэрировалась компрессорами и перемешивалась серебряными лопастями. Двигалась, словно... Почувствовал, как закружилась голова. — Мы используем мощные антикоагулянты, — рассказывал Элджер. Иначе бы она быстро свернулась, начался бы распад. — Кровью. От Элджера пахло еще и кровью. — Сбор за месяц. — Элджер погладил выпуклый хрусталь. Это обеспечивало создание сывороток. Теперь смысла нет. Отвернулся, чтобы не видеть движения лопастей в красном. «Вы говорили про органы-паразиты. А какие именно?» «Костный мозг, прежде всего», — ответил Элджер. «Мы заместили исходный материал чужеродным. Все-таки медвежья кровь не совсем подходила для опытов. Пришлось проявить находчивость». Знаете, мы конструировали каждую особь индивидуально. Это было штучное, кропотливое производство. Мы получали исключение Мирового Совета. Животные лишь на первый взгляд идентичны. На деле различия бывают весьма велики. Вообще объем трудностей, с которыми пришлось столкнуться, колоссальные трудности. — Я потратил на это двенадцать лет, — сказал Элджер с печалью. Каким образом происходит забор? Вы их усыпляете. Газ, излучение. Все проще. И одновременно сложнее. Примерно в одно и то же время они приходят на станцию сами. Достаточно присоединить катетер. И ничего сложного. Выглядит несколько непривычно для постороннего человека, но метод отработан. За прошедшее время выработалась очередность. Каждая особь знает свое место и порядок. Кровь... Элджер снова погладил бак. «Через два дня придется это все слить». «Что?» «Кровь не нужна. Нет смысла замораживать и хранить. Сбросим в океан». «Однако...» — Элджер поглядел на часы. «Однако скоро сумерки. Вы, наверное, устали. Может, продолжим осмотр завтра?» «Пожалуй». Тогда я провожу вас до номера. Жилой кластер в двух милях к северу, по тропе. Когда работало оборудование телескопа, здесь было нельзя находиться долго. Так что Элджер снова сверился с часами. Так что жилую зону разместили в стороне. Там небольшая долина или распадок. Прекрасный вид на океан. Они покинули здание и двинулись по тропе на север. Элджер шагал быстро. Медведи весьма территориальные животные, но нам удалось погасить эти линии, так что здесь, на острове, они ведут себя не как в дикой природе. Они весьма дружелюбные и не агрессивные. Никакой опасности нет. Пока они не шагали по тропе, Элджер еще три раза заверил, что опасности нет. Никакой. Жилой кластер представлял из себя полтора десятка коттеджей, раскиданных по пологу спускающейся к океану долине. Пересохший ручей... Высохшие черные деревья, обломки мраморных колонн, раскиданных, видимо, с декоративными целями. — Да, персики высохли. Этим мы не успеваем заняться. — Вы любите гулять вечером? — Нет, я несколько устал. Он выбрал ближайший коттедж. — Завтра утром я зайду за вами, — сказал Элджер. — Отдыхайте. Здесь каменистая местность, в сумерках небезопасно. Элджер удалился. Душ. Долго стоял под водой, стараясь избавиться от вони. Пока текла вода, запаха не было, но стоило шагнуть из-под струй в сторону, как вонь тут же возвращалась. Запустил все форсунки и пятнадцать минут поворачивался, морщаясь от игол ароматизированной воды. Когда кожа заболела, перевел душевую на сушку. Это было ошибкой. Горячий воздух обжег кожу, выскочил из ванны и завернулся в прохладную простыню. Стало легче. Он сел в кресло и дождался заката. Солнце садилось в море напротив долины. Красиво. Если им нужна донорская кровь, в которой содержатся определенные белки, зачем заменять костный мозг медведя человеческим? Какой смысл? Пытался вспомнить. Не упустил ли он чего-нибудь из рассказа? Перебрал уходящий день. Незнакомое. Определенно незнакомое почувствовал, как по шее сверху вниз провели раскрытыми ножницами. Он много слышал про такое. Многие уверяли, что встречались с подобным, но это не преувеличение. Чувство скрытого взгляда. И вот теперь сам испытывал это. Главное — не делать резких движений. У похожего на рогатку дерева на задних лапах стоял медведь. Большая, тяжелая голова, острая морда. Медведь стоял, не шевелясь. Издали можно было принять его за скульптуру, за странный черный камень, неверную игру тени и света. Он смотрел на медведя. Тот не двигался. Возможно, не живое. На самом деле камень. Хотел свистнуть, не решился. Отступил от окна и лег на постель, но быстро уснуть не смог. Наблюдал за луной. Слушал ночь. Ему казалось, что ночь будет наполнена звуками, ревом, шагами, хрустом веток. Но ночь на острове оставалась безмолвно. Он уснул под утро. Спал плохо и проснулся поздно. Проснувшись, снова принял душ и без завтрака отправился на станцию к Сразу из блока окунулся в раскаленное предполуденное, пахнувшее зверьем пекло. Запах был сильнее, свежее, и, посмотрев на землю, увидел следы. Медвежьи похожие на блюдца с треугольными отметинами когтей, следы повсюду. Он представил, как ночью вокруг здания собираются медведи. Смотрят. Неприятно. Наверное, это любопытство. На острове новый человек, он выглядит по-другому, иначе пахнет. Медведям интересно. Запах собрался на языке, он не удержался и сплюнул. Элджера не видно. Обещал встретить, но нет. Медведей тоже не видно. Из-за жары они спрятались в пещерах, и... Он отправился по тропе к станции. Шагалось легко, но неприятное ощущение не отпускало. Кто-то наблюдал за ним из камней. В этом можно было не сомневаться. Я чувствовал это. Я остановился. Поперек тропки лежал хребет некрупного животного. Ягнёнка или газели с торчащими сломанными ребрами и обрывками мяса на костях. Свежая не успела сгнить. Мух много. Черный блестящий ковер. Они ползали по костям и бордовым лохмотьем. Жужжали. Скрипели крыльями. Я приблизился. Кто-то нарочно оставил кости на пути, чтобы тот, кто шагал по тропинке, увидел и... Что дальше? Что следовало делать? Запах неожиданно усилился, накатил. За спиной осыпались камни, я обернулся. Человек в синем комбинезоне. Невысокий, худой и сутулый. Комбинезон болтался на нем. Карманы оттопыривались. Человек держал в руках заостренную бамбуковую палку. — Это падальщики! — человек указал на кости. На соседних островах обосновалась колония. Иногда залетают к нам. Наверное, притащили. Зачем? Запасы. Падальщики весьма запасливые. Человек сунул палку под мышку, достал из кармана черный полиэтиленовый пакет и принялся разворачивать. Я смотрел на кости и думал, что человек с палкой не похож на генетика. На биолога, на физика. Вообще на ученого. Он похож... Я не мог понять на кого, поскольку никогда не встречал человека, гуляющего по тропам и собирающего в пластиковые мешки обгрызенные кости. Этим занимались роботы. Но на робота человек не походил. От роботов не воняет. «Они постоянно все запасают», — рассказывал человек. «И постоянно воруют». «Они устащили у меня куртку и сапоги». «Падальщики?» «Они стащили мои сапоги», — повторил человек. «Стащили сапоги и съели. Они все тащат, все едят». «Вы не знаете, где Элджер?» — спросил я. «Он должен был зайти». «Кто?» Человек пытался расправить пакет. Не очень получалось. Полиэтилен слипся. — Начальник станции. Мы вчера с ним разговаривали. — А, он где-то здесь. — Наверное, проверяет. — Что проверяет? Пакет порвался. Человек скомкал его и отбросил в сторону. Достал из обширного кармана второй. — Они съели, — Бормотал человек. — Они всегда съедают мои сапоги. У них так заведено. Второй пакет капризничал, прилипал к ладоням, мялся. Человек запутался в пакете. Вдруг я понял, что мне страшно. Мне никогда в жизни не было страшно. Я не узнал это чувство. А теперь страшно. Неправильный человек. Таких я не встречал. Что-то у него с мозгами. Умственно отсталый, кажется, так это называлось. Человек с палкой и пакетами. Пакет порвался, и человек достал третий. Я пойду. Человек не услышал, разворачивал пакет. Я хотел перешагнуть через кости, но не смог, обошел справа. Я прошагал метров двести, а затем побежал. По каменистой тропе бежать было неприятно. Небезопасно, да и глупо. Зачем бежать? Но я бежал. Скоро я увидел станцию. Перешел на шаг. Следовало отдышаться и успокоиться. Следовало сказать Элджеру, что ничего не получится. Это слишком сложная система. Вряд ли удастся наладить полноценную работу. Ну, во всяком случае, одному не справиться. Нужен коллектив. Улететь. На самом деле мне хотелось одного. Улететь. Немедленно. На бетонных ступенях станции сидел человек и вырезал свистульку из бамбукового коленца. Я поздоровался и представился. Человек ответил неразборчиво. Он был похож на того, с пакетами. Такая же голова, такой же синий мешковатый комбинезон, худые, необычно жилистые руки. — Где Элджер? — поинтересовался я. — Он на месте? Человек зевнул и дунул в свистульку. Извлечь звук не получилось. Я огляделся. Такая тишь приходит в самые жаркие дни, когда замирает все движение. Останавливается воздух. Раскаленные камни глотают звуки. Песок скрипит под ногами. Океан неподвижен. — Элджер у себя? — спросил я. — Он улетел, — равнодушно ответил человек. — Кажется. — Да, улетел. Относительно разборчиво. — Куда? Человек не ответил, продолжал тщательно вырезать свистульку. — Мы должны были обсудить реконструкцию. Элджер что-нибудь передал? — Он улетел, — ответил человек. — Ну, а мы собирались обсудить. Человек увлеченно вырезал свистульку. — Я... Всю ночь обдумывал его предложение. Он улетел. Человеку не было до меня никакого дела. Слишком увлечен свистулькой. Они собираются. Что? Они собираются. Скоро придут. А насосы не работают. Система дезактивирована. Ошибка. Ночью была гроза. Придется все слить. Человек дунул в бамбуковый свисток. Слить оба бака. Мы сбросим скопившиеся запасы в море и начнем собирать новые. Элджер улетел. Зачем улетел? Наверное, дела. Он что-то говорил о делах. Почему система отключена? Гроза. Ночью. Над морем. Он любит поговорить. Я попробовал вспомнить грозу. Ночью было тихо. К полудню они начнут собираться. Они уже собираются. — Кто? — спросил я, и немедленно понял, кто. — Они приходят к северному крылу. Человек махнул свистулькой. — Туда. Собираются. — Ховер. Я с трудом удержался, чтобы не кинуться к стартовой решетке. Проверить, на месте ли ховер. Вряд ли Элджер поступил бы так. Улетел, оставил его здесь. Я задрал голову. Стартовую решетку отсюда видно не было. Нам придется сделать это вручную. Осуществить забор. Человек дул в свисток. Я представил. Пять десятков медведей. Свисток не свистел. Вы должны нам помочь. Человек сжал пальцы, раздавил свисток, отбросил щепки. Это не так сложно. Но я я никогда не занимался, не работал с биологическими материалами. Я спасатель... Да-да, это подходит. Человек взял бамбуковый хлыст и отделил от него коленца. В день получается пятьдесят литров. В лаборатории есть холодильник. Он подключен к аварийной системе. Но она лишь поддерживает температуру без циркуляции. Хотя теперь не важно. Важна регулярность. Он принялся вырезать новый свисток. А что случится, если они не будут сдавать кровь? Спросил я. Ежедневно. Человек сделал неосторожное движение. Порезал палец. — Ничего. Человек облизал палец. — Ничего хорошего не случится. Я не знаю, что случится. Такого пока не было. Не исключено, что они... Человек разглядывал пораненный палец. Кровь не текла. Выступила крупной густой каплей. Застыла. Наверное, от жары. Это совсем не исключено, повторил человек. Вы должны помочь. Я говорил, у меня совершенно нет опыта в медицинских манипуляциях. Я да, безусловно, ну, ну, в общих чертах знаком. Вы разве не чувствуете? спросил человек. Что, запах? Так здесь везде запах, и я еще не привык. Нет, перебил человек. Это не так. Это совершенно другой запах. Я не могу туда идти. Человек оглянулся на станцию. Слишком сильно. Они соберутся через два часа и могут почувствовать. Вам сейчас надо спуститься к бакам и открыть вентиль сброса. Насос не требуется. Содержимое уйдет в море. Это на втором уровне. Я знаю. Я представил. Это надо сделать, — попросил человек со свистком. Сегодня жарко. Вы понимаете? Жарко там. Надо отключить. Внутри было тепло и душно. Климатические установки действительно не работали. Человек со свистулькой был прав. Запах усилился. Нет, скорее изменился. Стал тяжелее и слаще. Я ощутил, как слегка закружилась голова. Нужно спуститься. Я направился к лестнице. На нижних уровнях активировалась аварийная система. Лестничный пролет светился красным. Мне не очень хотелось туда, вниз. Я пробыл на острове меньше суток и каким-то образом умудрился приобрести... Страхи. Самые настоящие. Постыдные. Первобытные. Неожиданные. Наверное, из-за запаха. Ступени оказались скользкими. Я спускался, держась за теплые скользкие перила. Как реагирует хищник? Хищник реагирует на запах. На движение. Второй уровень. Я постоял минуту дожидаясь, пока привыкнут глаза, и двинулся по коридору к бакам. Компрессоры не работали, лопасти повисли, по их краям собрались чёрные, напоминавшие жирную грязь сгустки. Цвет поменялся. Потемнел на дне резервуаров, сделался прозрачным сверху. Кровь расслоилась и осела. Пахло гнилью, кислотой и смертью. Я начнитесь. Я открыл глаза. Надо мной стоял Касини, кажется, он только что хлопнул меня по щеке, правую слегка пекло, как после умелой оплеухи. Откуда я знаю про оплеухи? Вы всех утомили вашим рассказом, Шуйский. Касини вернулся за стол. Я уснул. Я тоже куда-то. Штайнер, сколько можно? Сухарей перехотелось. — И что дальше? — спросил Штайнер. — Ты возвращался на этот остров. Потом. — Да, через два года, — ответил Шуйский. — Там ничего не было. Оставленные пещеры и выгоревшие камни. И здание биостанции. — Выгоревшие от солнца или... Э, э, по иной причине, — уточнил Кассини. — Трудно сказать, — ответил Шуйский. — Я так и не смог понять. — Да и не присматривался. Там на острове было чрезвычайно неприятно находиться. Пахло горелым. Что же с ними случилось, спросил я с медведями. Ха! А вы разве не догадываетесь, Кассини прищурился. Их тайно вывезли на планету, куда мировой совет ссылает результаты всех неудачных опытов. Разумеется, эта планета абсолютно засекречена и абсолютно запрещена для посещений. Ха! Планета X. Планету вечных медведей. — Это случаем не Регин, — уточнил я. Все обернулись. — Нет, — серьезно ответил Кассини. — Понятно. — А где остальные? — Большое жюри. — Не прилетели? — спросил я. — Я знал, что не прилетели. Еще один корабль я бы заметил. — Пока нет, — ответил Штайнер. — Пока у нас подготовительные мероприятия. Сегодня мы планировали обсудить некоторые организационные моменты, но внезапно увлеклись э, вопросами соотношения. Литература и жизнь, остров и тишина. «Глисты и бессмертие», — сказал я. Кассини расхохотался. Шуйский покраснел и принялся разминать руки. «2025 год. Рассказ синобиотик, сказал Кассини вышел в сборнике фантастики «Пространство». — Что? — Ксенобиотик, автор Арсений Стрекалов. «Э, — Что вы имеете в виду? — поморщился Шуйский. Выражение лица у Касини сделалось мелкое и скучное. Я подумал, что такие информативные лица у людей только в старости, когда жир уходит из-под кожи, а морщины усиливают всякое движение мышц. 2042. -й. Рассказ «Человеческое». Антология «Старые мастера». 2070. -й. Новелла «Урсус». Если память не изменяет. Автор Блесс Игон. <связывающий> Энциклопедист. Всё как докладывали. «Но именно ваша история до мелких деталей совпадает с рассказом «Ксенобиотик», — сказал Кассини. «Вплоть до бамбуковых свистков». С остальными, впрочем, тоже совпадает. — Совпадение, мой милый Шуйский! — Слишком много совпадений! Шуйский нахмурился. — Вы хотите сказать, что я это придумал? — с обидой спросил Шуйский. — То есть прочитал в некоем рассказе и выдал... — За правду? Кассини выразительно выдохнул. Мы вопросительно поглядели на него. «Никто не обвиняет вас в умышленном искажении», — ответил Кассини. «Но вы, как синхронист, не можете считаться надежным свидетелем». Синхронная физика зиждется на апофении, на совпадениях, повторениях и персональных проведениях. С годами все это сливается в весьма причудливую картину. Впечатление, впечатление — это как... «Улиточный телеграф!» Я в своё время писал про это статью. А потом ни для кого не секрет, что актуатор оказывает известное воздействие. Кассини постучал по виску пальцем. «Рольф, прекратите!» — попросил Штайнер. «Вы сильно преувеличиваете воздействие актуатора, уж поверьте». «Вот вы, Ян, вспоминали де Камерон?» — Кассини уже улыбался. — А ведь вы, как человек непредвзятый, можете быть невероятно близки к истине. Над миром властвует чума. А мы, укрывшись в замке от дождя и тумана, рассказываем истории. Это, должен признать, по-своему прекрасно. Штайнер налил воды. В этот раз Сифон вел себя прилично. — Но это правда, — растерянно произнес Шуйский. — Это все было. «Я не выдумал, я собственными глазами... Вот... Разве можно...» Кассини. Воспаленные глаза. Наверное, много читал. «Мой дорогой друг!» — снисходительно заметил Кассини. «Правда, эта характеристика, увы, сугубо количественная. За пятьсот лет массовой литературы были воздвигнуты джамалунгмы текстов» на разные, зачастую весьма фантасмагорические темы. В подвалах библиотек хранятся миллионы историй тех, что удостоились бумаги. Насколько их безвестно сгинуло в электронных хранилищах. Сколько не сгинуло, попросту не было рассказано. Сколько было рассказано скверно. Мы описали все, что есть И всё, что могло быть. Так что ничего удивительного, что жизнь периодически догоняет, а то и перегоняет вопли этих несчастных. Кстати, некоторые исследователи полагают, что в рассказе «Ксинобиотик» описано появление фермента «ЛС». «Нет», — растерянно возразил Шуйский, — «Элджер ничего не говорил про фермент». «Ну, разумеется, никто не говорит» но все так или иначе подразумевают. Слюни дьявола, амрита, медлирики, тинктура доктора Джекила, мерцающий яд Гриффина, вещество Д, фермент ЛС. Нет числа его явлением и именам. — Но при чем здесь все-таки фермент ЛС? — спросил Шуйский. Там были паразиты, они жили в медвежьей крови. А мне история Шуйского понравилась. Нескладная. Элджер рассказывает про геронтологические исследования требуемую для этого медвежью кровь. Просит создать автоматическую систему ее забора. Исчезает. Невероятная и не очень складная история. Нескладная. И от этого, на мой взгляд... «Правдоподобное. В настоящем книжном пространстве присутствовало бы больше логики. Вымысел обязан быть логичным и непротиворечивым. Реальность нет. Паразиты как раз вполне себе причем», — заметил Кассини. «Например, существует довольно популярное мнение, что жидкая свеча синтезирована из белка, содержащегося в пасти минок». В природе это вещество препятствует свёртываемости крови у жертв паразита. Однако при попадании в человеческий организм... Кассини выразительно посмотрел на Шуйского. Стандартно человеческий организм реагировал сыпью, повышением температуры, удушьем. Но примерно у одного из пятидесяти вещество вызывало крайне необычную реакцию. Человек впадал в болезненное состояние. Кассини тоже заинтересовался сухарями, достал один из миски и стал ломать. — Минога не паразит, — негромко заметил Штайнер. — Хищник? — Своеобразный. — А почему жидкая свеча? — спросил я. Солнце подсветило облака. Я примерно представлял. — Люди выгорали, — ответил Штайнер, — как свечи. Буквально за несколько дней, иногда за несколько часов. Смертность свыше 97%, эмоциональный и интеллектуальный всплеск, очень редко реактивное истощение психики, зачастую необратимое на физиологическом уровне, вплоть до обширной элиминации синапсов практически всегда. Да, практически всегда использование жидкой свечи сопровождалось невероятными физическими муками. «Станешь дураком. элиминация, Психоз. Медвежий остров». «К сожалению, это так», — заметил Кассини. «Боль, распад, гибель. Однако сам механизм действия жидкой свечи совершенно иной. И паразиты крови здесь ни при чем. Паразиты — это как раз из области оправданий, сродни френологии». Сержант нёс инферно, потому что у него неправильные шишки на голове. Зло не присуще. Зло есть инвазия, безобразный мозговой слезняк. Большинство полагает, что фермент ЛС неким образом стимулирует стандартную мозговую активность, повышает работоспособность или концентрацию, или усиливает комбинаторные способности. Но это не так. Мозг не кобыла. Его не пришпоришь. Мы, как ученые, должны это понимать. Жидкая свеча — это... Я подумал, не съесть ли мне сухарь. Но опять вспомнил тошнотворный рассказ Шуйского и предпочел от перекуса отказаться. — Это как смотреть из-за собственного плеча и одновременно перерезать себе горло, — пояснил Кассини. — И чуть сверху. И да, степень поражения, как правило, напрямую зависит от интеллектуального потенциала. Чем тоньше и сложнее система, тем сокрушительней удар. Мармелад был вишнёвым, с тонким, чуть горьковатым послевкусием косточек. Что касается названия, Кассини превратил сухарь в крошку и теперь старательно отделял от неё изюм. Название возникло отнюдь не из-за эффекта выгорания. Это тоже известный миф. Всё гораздо проще. Восемь изюмин. Выстроил в треугольник. В предельной концентрации фермент ЛС светится в темноте. Не зря его называют светлячковым соком. А вот насчет того, что результат не гарантирован, маэстро Штайнер совершенно прав. Шанс выиграть в этом забеге ничтожен. Но, к сожалению, от желающих причаститься от боя не было. Молодые подвижники науки... Кассини замолчал. — Не всегда прислушиваются к голосу разума, — закончил Штайнер. — Именно поэтому совет запретил все опыты с ферментом L.C., — добавил Кассини. — Желающих положить живот на алтарь науки оказалось слишком много. Мест на всех не хватает. — А жидкую свечу применяли только в научных целях? — спросил я. Кассини не ответил. Молчали, словно придумывая, о чем говорить дальше – продолжать про литературу или поднять что-то новенькое. Штайнер предложил. И все-таки, Рольф, думаю, нельзя отрицать, что литература в лучших своих проявлениях, э, как бы это сказать, опосредованно предсказывает или, если позволите, предвосхищает будущее. Могу поспорить, что некоторые предпочитают термин моделирует. Ехидно поправил Кассини. И неопосредованно, а напрямую. Александр Флеминг, будучи в молодости довольно одаренным хирургом, несомненно читал про доктора Моро. Думаю, мастер Шуйский хотел проиллюстрировать своей готической повестью примерно это. Старый добрый принцип перекрестного опыления еще никто не отменял. Ха -ха, чего уж там. Причем здесь? «Флеминг? Причем здесь готическое опыление? Флеминг здесь вполне себе причем!» Кассини улыбнулся и подмигнул Шуйскому. «Прочитайте простуду доктора Ф. Она написана за двадцать лет до открытия пенициллина. Напечатана в шариваре». Сюжет. Доктор философских, магнетических и химических наук профессор Ф. случайно чихнул в реторту с питательным раствором. Забыл про это и уехал на богемские воды, а когда вернулся, обнаружил, что его дом захвачен весьма деятельными гомункулюсами, зародившимися из профессорской мокроты. И как вы теперь можете ручаться, что Флеминг высморкался в чашку Петри случайно? Не прочитал ли он об этом предварительно в бульварной газетенке, весьма, к слову, популярной в Англии? Не стал ли пошленький рассказ катализатором открытия изменившего ход истории? Будущее проросло из соплей Александра. Рассказ Ксенобиотик построен по тому же принципу. Но вместо юмористической истории открытия пенициллина мы имеем историю рождения фермента ЛС. По-вашему, фермент ЛС это всё-таки глисты? — неприязненно спросил Шуйский. — Паразиты крови? Я не вижу здесь никакой истории. Честно говоря, я сам стал запутываться. В бессмертии, медведях и глистах. Мне показалось, что Кассини не удержится, Шуйского передразнит. Но Кассини сказал сочувственно. — Ваша частная вера, пусть и подтвержденная неким личным, как вам представляется, опытом, «Не доказывает абсолютно ничего!» «Неужели вы всерьез утверждаете, что Совет мог одобрить подобные опыты?» Шуйский молчал. «Совет не может контролировать все», — заметил Штайнер. «Да и нет у него такой цели». «Не рассказывайте про цели Совета!» — тут же огрызнулся Кассини. «Не испытывайте эти плотины на прочность!» «Мы умрем». А где-то по горам и долинам планеты X будет бродить вечный медведь Чарли, а по тундрам Регина — вечный Барсик, и пропоет над артышом бессмертный дрозд. — А, впрочем, должен признать, неплохая попытка, — ободряюще заметил Кассини. Жанр рукопись, найденная в панталонах, актуален, как обычно. Отрадно, что в мире есть константы и неподвластные времени. <с> Спасибо, Игорь, вы нас сегодня позабавили. В отсутствие главного дирижера». «Весьма грустная история», — сказал Штайнер. «Весьма». «Жаль. Мне понравилось». «Публика предвзята к счастливым финалом», — возразил Кассини. «Мы живем так безмятежно, что всякий счастливый финал кажется фальшивым». — Увы, плохое настроение — это давно не мода, а модус. — У меня всегда хорошее настроение, — сказал Шуйский. — Я один из миллиардов счастливых людей. — И чем же конкретно вы счастливы? — спросил Кассини. — Впрочем, можете не отвечать. Я представляю в общих чертах. Планета X, Где-то на границе освоенной галактики... В дальних рукавах спирали, планета вечных медведей, летающих жирафов, малодушного искусственного интеллекта, который не покончил с собой, осознав невеселые перспективы вечности инвитра, остался жив. Место изгнания безумных изобретений и сомнительных книг, ненаписанных книг, Человечество стыдится своих порывов и ошибок, отправляет их с глаз долой. Теперь есть куда. Остров неисцелимых. — А, с меня на сегодня хватит! — Кассини с грохотом отодвинулся от стола. — Эта фантасмагория перестает быть остроумной. — Штайнер, ты собираешься выполнять распоряжение совета? — Где большое жюри? — Что здесь происходит? «Не пора ли поставить точку в этой дикой истории?» Штайнер молчал. Облака на горизонте темнели, собираясь в грозу. «Я не хотел ставить точку. Мне здесь нравилось». «Где Полукс?» «Где Насаурей?» «Почему у тебя тощий дроз стоит с демонтированными вычислителями?» «Ты же знаешь, вычислителям нужна профилактика». «Профилактика?» Кассини вскочил, потревожив стол. Сифон потерял равновесие, качнулся. Я успел его подхватить. «Какая профилактика, Штайнер? На профилактику уходит максимум три дня. Сколько мы уже здесь?» Кассини обратился ко мне. «Не три дня», — ответил я. Я попытался сосчитать, сколько именно. Насчет количества дней у меня уверенности не было. «Мы здесь не три дня! И я почти никого здесь не видел!» А сегодня ночью к моему номеру подбросили дохлую крысу. — А почему именно подбросили? — спросил Штайнер. — Не исключено, что она сама пришла. — А, и околела именно у меня под дверью. Согласись, это еще более невероятно, чем сама пришла. — Это, скорее всего, Барсик, — сказал я. — Это Барсик! — все-таки Кассини не удержался и передразнил. — Барсик, теперь мне гораздо легче. Знаете, в достославные времена, примерно в те, по которым так тоскует маэстро Штайнер, существовало множество забав с дохлой крысой. Крысу привязывали на веревочку, раскручивали над головой и метали на дальность. Или кидали друг в друга, используя вместо меча. Или устраивали над дверью, и когда кто-нибудь выходил, крыса падала ему на голову. Ну а подложить дохлую крысу в портфель недругу у, -у, у не стареющая классика. Я рад, что молодые ученые земли чтят заветы предков. Судьба планеты в надежных руках. Все-таки Кассини действительно энциклопедист. Думаю, в мыслях у Барсика не было ничего дурного, сказал я. Он увидел крысу, погибшую от сторонних причин и в знак признательности принёс её вам. Шуйский сдержанно смеялся. — Ян, вам пора отсюда бежать, — посоветовал Кассини. — Пребывание в этой компании действует на вас деструктивно. — Оно на любого действует деструктивно, даже на меня. Скоро вы начнёте видеть систему там, где её нет, а потом надумаете записаться в синхронные физики. Это путь в края безнадежности и тоски. — У тебя в хозяйстве завелись крысы, Штайнер. Пора с этим что-то делать. — Здесь нет крыс, — ответил Штайнер. — Крысы теперь везде, — сказал Кассини. — Крысы! Везде! На сегодня с меня хватит крыс. Я ухожу в свою дремучую конуру. — Не переживай, друг, я заблаговременно привяжу тебя к бочке, — пообещал Штайнер. — Привяжи прежде себя! — Я с детства привязан. Кассини направился прочь. В конференц-зал вошел Уистлер. Кассини сделал несколько шагов ему навстречу, остановился. Уистлер театрально поклонился и шаркнул ножкой. Обогнул Кассини, направился к столу ты наш маэстро!» — объявил Кассини. «А мы уже не чаяли. А тут такое неимоверное!» «Там снег, случаем не пошел?» Уистлер сел на место Кассини, отобрал у меня сифон, наполнил стакан газировкой и быстро выпил. «Если что, крысу подложил не я», — сказал Уистлер. «И не барсик. Он их терпеть не может. Могу предположить, что крыса бежала по коридору по важным делам и случайно оказалась возле номера Кассини». Из него исходили мощные скептические флюиды, и крыса неожиданно для себя самой приставилась от безнадёжности. — Сегодня прекрасная погода, — произнёс Штайнер. — Осень, думаю, ещё не скоро. Шуйский оставался красным. Есть такие люди. Краснеют быстро, потом полдня красными ходят. Особенности сосудов. Кассини что-то хотел сказать, но передумал и окончательно удалился. На самом деле мы все давно привязаны к бочкам. Уистлер подтянул плетенку с сухарями и стал грызть. Бессмертие — пугающая вещь. Я подумал, что Уистлер прав. Барсик не мог притащить убитую крысу, хотя бы в силу того, что не смог бы ее убить. А если бы он нашел крысу? «Почему именно Кассини?» «Ян, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил Уислер. «Не знаю, пожалуй, слегка...» «Эпиактивность!» — Уислер жевал сухари. В голове словно пружины скручиваются. Меня преследуют с момента приземления. Я не могу формулировать и концентрироваться, но могу описать. Словно всё исчезло. Земля, колонии, космос. Там, за стенами, нет ничего. О чем вы говорили без меня? О медведях. Шуйский подавился, закашлялся и приложил колбу сифон. Шуйскому от чего-то было стыдно. Его словно улечили во лжи, и теперь он раздумывал, стоит ли доказывать свою правоту или смириться. Надо спуститься в библиотеку и поискать. Что, если нет никакого ксенобиотика. Кассини мог придумать рассказ просто для того, чтобы поспорить, разогреться в ожидании Уистлера, выставить Шуйского дураком или о медведях. М -м, понятно. Кстати, Барсик опять сбежал. Или я это говорил. А, неважно. Вас никогда не удручала дискретность бытия. Я объясню. Я физик. Я должен заниматься физикой. Я ей занимаюсь. Но потом мы летим на дрозде, и я не занимаюсь физикой. Происходит прерывание. Потом мы прилетаем на Реген. Я должен заниматься физикой. Где еще, если не здесь? Однако опять прерывание. Что-то хрустнуло. Неприятно громко, и я никогда не слышал такого звука. Прерывание. Уислер замер. Он сидел с закрытыми глазами. «Тебе лучше спуститься в медблок», — посоветовал Штайнер. Уистлер выплюнул на стол розовую кашу. На матовой поверхности среди кусочков изюма, сухаря и слюней, перемешанных с кровью, белели два зуба. Блеск. Шуйский пригляделся. В бордовой глубине баков шевелились серебристые нити. Переливались еле заметные нити. Шуйский закрыл глаза. Открыл. Нити. Они вспыхивали переливчатой живой ртутью. Действительно живые нити. Паразиты. Вероятно, в собранной крови присутствовали личинки. Или яйца. Когда отключились терморегуляторы и аэрация, серебристые глисты вылупились, и теперь... Вечные медведи, пораженные серебристым волосом. Вряд ли. Кровь, которую собирали для геронтологических исследований, не могла быть заражена. Это ведь отборная кровь. Или могла? Медведи живут на воле, в пещерах. В пещерах наверняка не очень чисто. Что если... Нет никакого эдема. Нет эдема и нет эффекта эдема. Нет идеальной генетики, нет кортизола, теломеразы, нет никаких сложностей, все проще. Гораздо проще. Глисты. Ещё Линей не мог понять, зачем природе нужны глисты, и вот ответ. Ха! Фантастическая ирония! Шуйского затошнило. Бессмертие — это обычный гельминтоз, симбиоз. Согласится ли человечество? Куда делся Элджер? Почему он не слышал грозу? Вечность. Забавно. Человечество так хотело бессмертия. Вот оно. Несколько омерзительное. Но что поделать? Другого пока нет.